27 января, вторник. Обычно Клим Пантелеевич просыпался в половине восьмого. После пятнадцатиминутного комплекса гимнастических упражнений приступал к бритью. Первым делом правил свой золинген по доводочному ремню из мягчайшей кожи. Неторопливо взбивал по мазкам пышную мыльную пену и наносил на лицо. И хотя в продаже уже появились так называемые «безопасные бритвы» господина Жилетта, коммерсанта из североамериканских штатов, их присяжный поверенный не признавал. «Да разве можно назвать бритвой этот тонкий кусочек металла, которым бреются до тех пор, пока не затупятся обе стороны лезвия, а потом выбрасывают и заменяют новым? Бритва, как сабля, должна быть одна». Приятная неровность оправы, изготовленной из панциря черепахи, всегда придавала уверенность выверенным за годы коротким движениям руки. Горничная Варвара уже внесла самовар и накрыла завтрак. Нарезанная аккуратными ломтиками розовая ветчина благоухала свежестью, а осетинский сыр успел покрыться легкими прозрачными каплями влаги. Масло в масленке начинало медленно таять. Сваренные в мешочек два яйца стояли в подставках-пашотницах и ждали, когда специальными ножницами будут аккуратно срезаны их верхушки. Пахло свежезаваренным чаем. Супруга сидела напротив. Намазывая масло на хлеб, справилась. «Дорогой!» Говорят, что вчера убили старшего советника Бояркина через каминный дымоход. Неужели такое возможно? Откуда тебе это известно, если преступление совершено вчера, а газеты сообщат об этом в лучшем случае сегодня вечером? «У нас закончился осетинский сыр, и Варвара пошла на базар. Там ей и поведали». «Право, а ты откуда знаешь об этом?» Неужто решил отыскать злодея? Судье приёмышеву тоже угрожают. Он обратился за помощью. Я согласился. Бесплатно? А ты считаешь, я должен был взять с него деньги за то, что он просит спасти его жизнь? Ты прав. Прости. Приемышева собирались отправить в Мириной в тот же день, когда он и подошел ко мне со своей просьбой. Кроме него мог пострадать кто угодно. И гости, и жена, и дети. Им принесли отравленный хлеб, якобы из булочной. «Какой ужас!» Клим Пантелеевич допил чай, промокнул губы салфеткой и поднялся. «Ты когда сегодня вернешься?» спросила жена. Заседание начнется в десять, а сколько продлится, одному Богу известно. Желаю тебе удачи, милый. Спасибо, дорогая. Снег под подошвами прохожих скрипел жалобно, словно был обеспокоен за свой ногами мятый вид. Дома стояли угрюмые и отрешенные, будто сонные. Дымными нитками из печных труб тянулось тепло. Колокольня Казанского собора расчертила бирюзовое небо на две ровные части, точно по линейке. Справа – Нижний базар и Ташлянское предместье. Слева – Николаевский проспект, Александровская улица, Воробьевка, Борятинская госпитальная. Шум пролеток, крик молошницы и ленивая карканье ворон тонули в снежных перьях, покрывавших землю. Коляски поблизости не было, ждать ее не хотелось. Извозщичья биржа находилась за тифлистскими воротами, и присяжный поверенный пошел вниз по проспекту. До начала судебного заседания оставалось еще три четверти часа, можно было не спешить. Да и думалось, идя пешком, легче. Итак, на сей момент ситуация пресквернейшая. Один труп уже есть, а могло быть три. Способы убийства на любой вкус. Отравление, разрыв кортечи, сожжение. И все это несмотря на присланные фальшивые покаянные письма. «Ох, господи, я же должен был проверить залу судебного заседания приемышева». «Извозчик!» Ардашев махнул тростью, и пролетка остановилась.